153. Матерь Агни-йоги Приказ о единении категоричен и нарушению не продлежит. Надо понять, наконец, необычность времени, когда отделение мышления от иерархии может отнести так далеко, что приблизиться вновь сил уже не хватит. Восстали стихии, планетное неблагополучие достигает предела.